Глава пятая. Я еще раз прогнал тесты всех систем Шанса. Некоторые цепи показывали сбой, но это было не критично. Корабль был готов к полету. Найденный мной пиратский курьер я решил назвать Шанс. Ведь именно он станет тем шансом, что поможет мне наконец-то получить свободу. К концу второй недели ремонт повреждений был практически закончен. Конечно, мои дроиды смогли починить не все системы и повреждения на шансе. Многое просто не поддавалось ремонту из-за отсутствия запчастей. Но выход я нашел быстро. Пришлось распотрошить «Шахтер-13». Дроиды демонтировали с него реактор, энергошины и эмитеры энергетических щитов. Были разобраны и маневровые двигатели, что позволило привести в порядок маневровые движки шанса. Кроме этого, разборки подверглись система жизнеобеспечения, пилотский пульт и часть рубки управления. Также дроиды под моим руководством сняли с «Шахтера» кучу различных блоков и частей аппаратуры. Все эти меры позволили к концу второй недели подлатать наиболее критичные повреждения курьера. Кстати, напоследок я вытащил бортовой эскин «Шахтера-13» из его шахты и установил его в рубке «Шанса». Для моего курьера мощности этого эскина второго поколения едва хватало. Но совершить малый межзвездный прыжок, я думаю, мы сможем. Но вообще-то эскин был главным элементом моего корабля. Без него системы шанса просто не будут функционировать. Наконец эскин сообщил, что тестирование всех систем курьера закончено. Ну все. Теперь мой план входит в завершающую стадию. Отступать некуда. «Если меня поймают синдикатовцы, то не помилуют. В лучшем случае отправят к отмороженным». Я включил радиочастотный сканер, чтобы отслеживать переговоры в эфире. И тут действительность преподнесла еще один сюрприз. Эфир буквально кишел переговорами. «Неужели меня ищут?» — пронеслась в голове испуганная мысль. Я начал лихорадочно переключать каналы, надеясь найти незашифрованные разговоры. Вскоре мои старания увенчались успехом. На общесистемном канале крутилась запись для всех сотрудников Шеерского синдиката. Это было предупреждение о том, что вчера в систему началось вторжение пиратов. Всем служащим вольным и неполноправным... Ага, это они рабов так политкорректно обозвали. Находящимся в ближайших к станции секторах предписывалось прибыть на станцию. Если это сообщение застало шахтеров вдали от станции Синдиката, то им рекомендовали затаиться в поле астероидов и ждать окончания боевых действий. Услышав это сообщение, я облегченно вздохнул. Вся эта шумиха в эфире поднялась не из-за меня. Это радует. Кроме того, все эти события могут помочь мне незаметно выскользнуть из системы. Вот только график движения патрульных кораблей Синдиката теперь наверняка поменялся. Я целый месяц следил за перемещениями патрулей-синдикатовцев, просчитывая наиболее безопасный для бегства маршрут. А теперь выходит, что все мои расчеты ничего не стоят. Просто жесть. Ну что же, будем действовать по обстановке. В следующие 11 часов мой шанс, крадучись, продвигался к дальнему от станции к концу астероидного поля. Конечно, можно было выйти в свободное от астероидов пространство и рвануть на максимальной скорости к краю системы, где располагалась зона безопасного прыжка. Однако я сомневаюсь, что мне дадут это сделать. Сейчас в системе, судя по перехваченным мною переговорам, болтается помимо кораблей синдиката еще и куча кораблей неизвестного пиратского клана. Как только я высунусь из астероидов, то меня тут же засекут и атакуют». Для обеих противоборствующих сторон мой корабль будет обозначен как враждебная цель. Систему идентификации пиратов на шансе я отключил. Поэтому при сканировании мой корабль будет опознан как неизвестное судно. А что будут делать бандиты с неизвестным кораблем в данной ситуации? Правильно – стрелять. Ведь для них все, кто не принадлежат к их банде, сейчас враги. Вот поэтому вместо быстрого, красивого и короткого полета я предпочел медленное продвижение среди астероидов, которые надежно скрывали мой корабль от сканеров. Однако везение не может длиться вечно. Уже на подлете к краю поля Искин Шанса доложил, что нас только что облучили радаром. Потом завыли базы боевой тревоги, предупреждая меня о ракетной атаке. Благодаря выученным базам я знал, что надо делать в таком случае. И хотя на тренажерах я такую ситуацию не отрабатывал, но это не помешало моим действиям. Резкий разворот шанса и одновременное выпускание противоракет левого борта. Три летящие в мою сторону металлические сигары исчезли в ярких вспышках. Но мне было недолюбование огненным фейерверком в космосе. Четвертая эта вражеская ракета, не была сбита. Пришлось повертеться, выжимая из маневровых движков шанса все силы. Долгие месяцы маневров среди астероидов не прошли для меня даром. Вскоре мой корабль резко ушел вправо и на полной скорости сумел втиснуться между двумя солидными глыбами астероидов. Ракета, шедшая буквально по пятам за шансом, не смогла повторить этот маневр и вписалась в один из этих астероидов. Видимо, ракета была не новейшей модификацией. «Вот в открытом космосе она бы меня достала». А тут среди астероидов у меня появился Шанс, и я им воспользовался на все сто процентов. Но радоваться было еще рано. Сканеры Шанса идентифицировали моего противника. Им оказался аэрокосмический легкий истребитель четвертого поколения «Хамум» Тафурской постройки. Судя по идентификатору, эта машина принадлежала пиратам клана «Латис», Данная модель имела неплохие маневренные характеристики и довольно слабое вооружение. У «Хамума» имелись две точки для подвешивания ракет и одна кинетическая мелкокалиберная скорострельная пушка. Мой шанс гораздо мощнее. Однако сейчас меня преследовали два таких истребителя. И это было плохо. Вооружение на моем корабле было довольно скудным. Сейчас у меня имелись две ракеты малой дальности «Ящер М-32» третьего поколения и кинетическая автопушка мелкого калибра с боезапасом в 34 снаряда. Началась смертельно опасная игра в догонялки среди астероидов. Благодаря тому, что взрыв ракеты скрыл меня от преследователей, я сумел уйти за группу астероидов, а затем энергичным маневром стал заходить в атаку с нижней полусферы на вражеские истребители. «Видимо, пиратские пилоты не имели опыта полетов в астероидном поле, поэтому они прозевали мою атаку. Быстрый захват целей, и обе мои ракеты ушли в полет. Я не стал любоваться результатами своей стрельбы и тут же нырнул за ближайший астероид. Искин Шанса сообщил, что одна из целей была поражена моей ракетой. Второй хомум уцелел, видимо, успел воспользоваться противоракетами». Гибель товарища не напугала, а скорее разозлила и подтолкнула пирата к активным действиям, и он со стервенением бросился в атаку. К сожалению, хамум был более скоростным и маневренным аппаратом, чем мой шанс. Я, конечно, пытался огрызаться, но вскоре у моей пушинки закончились снаряды, и я остался без боезапаса. При этом в пирата я так ни разу и не попал. Слишком уж юркой была эта цель — Тут еще надо учитывать бешеные скорости и маневры среди астероидов. Неудивительно, что я позорно мазал. У меня не было опыта обращения с корабельным оружием. Я даже на тренажерах не тренировался стрелять. Кто бы рабу разрешил такие тренировки? Пират хоть и потратил ранее все свои ракеты, но вот снарядов к автопушке у него было просто завались. Он при каждом удобном случае поливал шанс, стреляя длинными очередями. Долго так продолжаться не могло. И скин моего корабля зафиксировал уже около двух десятков некритических попаданий, пока меня спасали только головокружительные маневры на большой скорости среди астероидов. Правда, несколько раз мой кораблик довольно чувствительно приложился о проносящиеся мимо астероиды. Эмиттеры энергощитов по правому борту и на корме выгорели от напряжения. Левый борт еще был прикрыт энергетическим полем, но и там Митер дышал на ладан. Еще один удар, и щит слетит. Вот очередное сотрясение корпуса от попадания пиратского снаряда заставило меня смачно выругаться по-русски. Вот же привязался, урод! Надо эту клоунаду заканчивать!» Прорычал я сквозь зубы, бросая шанс к двум расположенным рядом астероидам. Казалось бы, что спасения для меня нет. Однако я не стал поддаваться панике». Еще в горах Чечни я усвоил одну простую истину. Кто паникует во время боя, тот со стопроцентной вероятностью погибнет. Для того же, чтобы выжить, надо просто действовать, не обращая внимания на эмоции. И вот сейчас я действовал. У меня был единственный шанс на выживание, и я решил им воспользоваться. Вот, похоже, то, что мне нужно. На максимальной скорости мой корабль промчался между двух выбранных астероидов, зацепив один из них левым бортом. Эмитер, считав, взвыл от перенапряжения и отключился. Теперь между мной и космосом была только тонкая корабельная обшивка. Резкий поворот влево, и мой шанс начинает уходить, скрываясь за тем самым астероидом, который я только что так эффектно зацепил своим левым бортом. Вытянутый овальный астероид, протараненный мною, пришел в движение, начав медленное вращение вдоль своей оси, смещаясь при этом к соседнему астероиду и закрывая проход, в который мгновение назад проскочил мой корабль. Пиратский истребитель в азарте погони, увлекшийся расстрелом шанса и преследующий меня буквально по пятам, лишь в самый последний момент увидел опасность, и попытался увернуться от космической каменюки. Но законы гравитации еще никто не отменял. Хамум задел каменную глыбу хвостовой частью, инерция закрутила пиратский истребитель и бросила его на соседний астероид. Скорость у пирата была очень большой, и поэтому его истребитель просто размазала в труху по каменному боку космического булыжника. Краю астероидного поля я подходил очень аккуратно. Шугаясь от каждой тени, к моему большому облегчению, там меня никто не поджидал в засаде. Теперь надо было выполнить заключительную часть моего плана. Но осталось только добраться до зоны безопасного прыжка и быстро прыгнуть подальше из этой звездной системы, ставшей моей тюрьмой на эти шесть месяцев. При помощи навигационного блока и бортового эскина я вычислил, что до этой самой зоны на предельной скорости надо лететь два часа. Вроде бы и недолго, но, с другой стороны, весь этот путь лежал в открытом космосе. Это во мне астероидное поле, где есть где спрятаться от вражеских сенсоров. Можно было, конечно, и прыгнуть прямо от края поля астероидов, но в пилотских базах, что я усвоил, категорически утверждалось, что такое действие будет очень опасным для прыгающего корабля». Была очень большая вероятность того, что прыгун может просто взорваться или получить серьезные повреждения. Но самое главное — это то, что такой прыжок может закончиться совсем не в расчетной точке. Можно вынырнуть внутри какой-нибудь звезды, например. В общем, такие прыжки напоминали игру в русскую рулетку. Прошло уже более часа моего полета к точке прыжка, когда мои опасения оправдались самым неприятным образом. Искин своим блеклым синтетическим голосом обрадовал меня сообщением о том, что нас преследуют. Бросив взгляд на показания сенсоров, я увидел четыре небольшие отметки. Судя по размеру и скорости, это были истребители. И они явно гнались за моим корабликом. И догоняли. Видимо, те двое пиратов все же успели вызвать подкрепление. «Ну что вы все ко мне цепляетесь?» «Иду себе тихо, никого не трогаю, а все так и норовят меня обидеть. Твою ж мать!» А тут еще Искин добавил радости, сообщив, что преследователи войдут в зону для уверенного поражения моего шанса примерно через пятнадцать минут. А если у них есть ракеты дальнего действия, то это время сокращается в два раза. Выслушав эти далеко не радостные новости, я только смачно выругался. До зоны безопасного прыжка мой корабль явно не успевал дойти без боя. А воевать мне было нечем. Боезапас на нуле. Есть только шесть противоракет, но это оружие только для защиты от ракет. Истребители они не уничтожат. И спрятаться негде. До астероидного поля я теперь долететь не успею. Да и не дадут мне этого сделать. Сдаваться, что ли? Еще раз прикинув все шансы, я только вздохнул в бессильной злобе. «Хрен вам, а не мое комиссарское тело! В рабство я не вернусь! Значит, будем прыгать отсюда!» Пробормотал я, лихорадочно делая расчеты для межзвездного прыжка. «Фиг с ней, с безопасностью! Главное сейчас — это побыстрее смыться отсюда!» На подготовку к прыжку у меня ушло девять минут. «Ну а что вы хотели? Я же прыгаю первый раз! Да и навигационное оборудование моего шанса было не особо мощным!» Искин тоже оказался не самым умным в своем классе, поэтому он слабо помогал в расчетах. Кроме этого, я знал только теорию, подчеркнутую из базы навигации. Практического опыта прыжков у меня просто не было. Да что там, я даже на виртуальных тренажерах не пробовал этого делать. Ко всему этому стоит еще добавить стресса и ужасную спешку. Слова Искина о дальнобойных ракетах мне хорошо запомнились, Кроме того, пираты, а это были они, пару раз пытались связаться со мною, но я приказал Искину не отвлекать меня подобной ерундой и заблокировать связь. О сдаче в плен говорить бессмысленно. Поэтому нехрен отвлекать меня от важных дел. Наконец, все расчеты закончены. Прыжковый двигатель набрал необходимую для прыжка мощность. Все готово. Я скосил глаза на экран сканеров. Пиратские истребители были уже совсем близко. Еще немного, и они откроют огонь. «Поехали!» — заорал я, отдавая из кину корабля команду к прыжку и инстинктивно зажмуривая глаза при этом. Прыжок. И игра в русскую рулетку началась. 900-метровый корабль, замерзший в тени одной из лун газового гиганта звездной системы рл 44128 можно было принять за мертвый кусок металла, плывущий в пустоте космоса. Такого железа хватало на бескрайних просторах галактики. Эдакие памятники многочисленных трагедий, произошедших в космическом пространстве. Вот уже шесть лет минуло, как этот объект появился здесь. С первого взгляда это можно было принять за мертвый корабль. Впечатляющие шрамы на обшивке как бы намекали на это. Но на самом деле первое впечатление было обманчивым. Этот конкретный корабль был жив и очень даже работоспособен. Просто в данный момент все его системы, включая главный бортовой скин, находились в спящем режиме сведя энергопотребление до минимума. Хотя пассивные сканеры космического гиганта в автоматическом режиме контролировали обстановку вокруг судна. Система связи также мониторила эфир на предмет переговоров. Спящий корабль только казался мертвым и безмолвным. В какой-то момент все изменилось. Главный бортовой иски начнулся от долгой спячки и тут же начал оживлять корабельные системы. При этом он не забывал анализировать то, что его пробудило, выведя из спящего режима. Система связи корабля перехватила сигнал бедствия неизвестного судна на аварийной частоте. Вот уже шесть лет, как корабль оказался в этой звездной системе. И за все это время тут не появилось ни одного космического судна. И в этом нет ничего удивительного. Данная система находилась далеко от звездных трасс и обитаемых миров. И вот сейчас в системе находился какой-то корабль, терпящий бедствие. Конечно, это могла быть его ловко, чтобы выманить космического Титана из своего укрытия. Закрытый луной газового гиганта он был практически недосягаем для сканеров любого противника. Однако после быстрого анализа бортовой Искин пришел к выводу, что такие опасения безосновательны. Вероятность того, что предполагаемый противник знал о наличии в системе этого космического корабля, равнялась нулю. А подача ложного сигнала бедствия вдали от оживленных звездных трасс была просто бессмысленна. Тут его бы попросту никто не услышал, и сидящим в засаде пришлось бы очень долго ждать свою жертву. Значит, с вероятностью в 99% можно сказать, что этот сигнал бедствия настоящий. Приняв решение, бортовой Скин отдал приказ техническим дроидам в первом летном ангаре готовить к вылету разведывательный дрон-истребитель. Вскоре створки ангара раскрылись, и гравитационная катапульта вытолкнула беспилотный аппарат в открытый космос.